Глава шестая. Верхняя Барбаджа. Внутренняя часть острова. Их называли горными Ладу, чтобы отличить от деревенских. О них ходило множество легенд. Говорили, что с древних времен Ладу занимались кровосмешением, породив род жестоких, диких людей, непредсказуемых как звери, которые сохранили старый, почти первобытный образ жизни — чуждой современной цивилизации. Центе мало, плохие люди, от которых следует держаться подальше. Те люди, к которым относились с уважением, а оно на самом деле было порождением страха. Территория горных Ладу начиналась в нескольких километрах от известной деревни, сердце Верхней Барбаджи, на высоте около тысячи метров над уровнем моря. Деревня прилегала к горе Санту-Базилии, и располагалась рядом с густыми вековыми лесами, богатыми родниками и реками. Нетронутое царство чувственной первозданной природы. Ладу редко видели в деревне, потому что они не любили общаться с другими людьми, по отношению к которым питали недоверие, часто переходящее в открытую враждебность. Считалось, что Ладу лучше ладит с животными, чем с людьми. Долгое уединение привело к тому, что их язык остался таким, каким был много веков назад. Любой, кто слышал, как они разговаривают между собой, мало что понял бы в их сардинской речи, в которой была первобытная искренность, дочь незапамятных времен. Язык почти непонятный даже тем, кто жил всего в нескольких километрах. Все это усиливало мифы, окружавшие семью на протяжении многих лет. Ходили слухи, например, что они любили есть человеческое мясо, что их женщины участвовали в языческих обрядах, совершаемых на более чем трехстах гектарах полей и лесов, которыми они владели, что их детей не регистрировали, и у них не было никаких документов, что некоторые пастухи пытались вторгнуться в их земли, и больше никто их не видел. Злые языки говорили, что этих пастухов хоронили в полях, напитанных кровью, или бросали в известняковые пещеры в горах. Или, детская страшилка, чтобы отвадить их гулять в лесу, нанизывали на вертел как поросят и пожирали в полнолуние на мрачных пирах. Легенды питаются сами собой, и за многие годы накопилось множество слухов, например, о том, что они считались единственными наследниками Кивитатес Барбария, тех общин коренных сардинцев, сопротивлявшихся обращению в христианство, которое пытались принести в эти земли римляне и византийцы. Барбария — страна варваров, римское название области, от которого и произошло нынешнее название Барбаджа. Сардинцы укрывались в этих суровых краях и смеялись над теми, кто сотни лет пытался обратить их в свою веру. Поговаривали — что, возможно, отсюда и произошла их уединенность. С течением времени рассказы о пропавших пастухах, о бандитах и доблестных мужах, бандидос и балентес, пытавшихся захватить эти земли, откуда возвращались только их лошади или мулы, или о священниках, отправившихся на холмы ладу обратить жителей в христианскую веру, священниках, которых кастрировали и сделали рабами или использовали в качестве корма для свиней, такие рассказы стали прочно укоренившимися преданиями. Это было видно по поведению деревенских старух в тех редких случаях, когда они сталкивались с кем-нибудь из ладу, или по тишине, внезапно наступавшей в Целлери, таверне, когда ладу входил, чтобы утолить свою жажду, и ни один трактирщик никогда не позволял ему платить себастьяну ладу знал о слухах окружавших его семью и в тайне они ему нравились о нем говорили что у него тело быка и ум острый как клыки кабана он был единственным из семьи кто получил образование в то время как двоюродные и родные братья не смогли закончить школу их еще безбородых брали на пастбище клана бастьяну служил в охране природы с юного возраста и знал горный массив Джен-Ардженту как свои пять пальцев. Несмотря на то, что он был горным ладу, он не отказывал в просьбах многим пастухам, охотникам, браконьерам и фермерам. В отличие от его родственников, Бастьяну считался человеком, с которым можно было поговорить. На протяжении многих лет он пытался идти навстречу тем, кто просил его заступничества, зарабатывая в сельскохозяйственной общине Барбаджа уважение которое, следовательно, зарабатывал и его клан. Благодаря ему в последние годы поблекла репутация Ладу как «Анимас Данадас, — «Проклятых душ». В тот вечер Бастьяну был в мрачном настроении. Его внедорожник ехал по грунтовой дороге, ведущей в деревню, и, как обычно, несколько собак радостно бежали за машиной сквозь облака пыли. Он миновал ржавую громадину брошенного трактора и припарковался возле деревушки, в которой было около 30 разбросанных домов. Вышел из машины, и ему в нос ударил смолистый запах кустов. Небольшие двухэтажные каменные домишки давали представление об уединенности деревни, прильнувшей к холму и лесу. Низкие покатые крыши под черепицей, на которой рос мох или шайник, затуманивались дымом из труб. Дома были также безмолвны, как Цие, тетушки, молча наблюдавшие за ним из окон, закутавшись в свои черные шали, бесстрастные, как голые камни стен. Сухая трава разлеталась по узким мощёным улочкам, соединявшимся паутиной переулков, похожих друг на друга. Некоторые из его тетушек, самых старых, сидевших на каменных скамьях, еле заметно вздернули подбородки в приветствии. Первобытный покой был нарушен звуком топора, ударяющего по чурбакам. Его двоюродный брат Зираламу, глухонемой и умственно отсталый, колол дрова. Он был с голым торсом, несмотря на холод, и мычал от напряжения, как вол. Бастьяну, кивнув ему, смотрел, как вдалеке его родные и двоюродные братья возвращаются с полей в телегах, запряженных ослами. Обычно эти картины природы внушали ему какое-то крестьянское спокойствие. Но не в тот вечер. Даже не заходя в дом, он прошел в конюшню и вывел самую молоденькую лошадь. Сел на нее без седла и поскакал к фермерскому дому на открытой местности, вдоль гребня виноградника. Оставив жеребца непривязанным, Бастьяну вошел в дом. Тот был из сырцового кирпича, а штукатуренные стены изъела сырость. Запах дерева и краски был таким резким, что слезились глаза. Сквозь темноту проблескивал свет, но даже если бы комната была ярко освещена, старику это вряд ли помогло бы. Он уже десять лет как ничего не видел. «Кто это?» — спросил старик на Древнесардинском. «Я, Бастьяну». Бенинью Ладу, движения которого были замедлены артритом, Опустил долото и повернулся к внуку. Тусклый свет освещал его лицо. Маска увядшей дряблой кожи, на которой выделялись безжизненные глаза, похожие на летучих мышей, выброшенных из пещеры на свет. «У тебя скверный цвет голоса», — сказал старик. «Черяк у нас не послушали. Они продолжают». «Кто тебе это сказал?» «Карабинеры!» Корпус карабинеров – силовая структура Италии, подобно французской национальной жандармерии, подчиняющаяся одновременно Министерству внутренних дел и Министерству обороны, и выполняющая, соответственно, как полицейские, так и военные функции. Многие из услуг, которые просили у Бастьяну, исходили от командиров карабинеров, находящихся в соседстве с горными деревнями. Большинство солдат прибывали с континента, только что получив первое назначение, и не могли понять ни языка, ни обычаев, ни традиций местных жителей. Бастиану часто выступал для них посредником, ведя переговоры со скрывающимися бандитами или браконьерами, а взамен карабинеры закрывали глаза на некоторые его действия, держась подальше от земель Ладу. «Я ошибаюсь, или мы отдали животных этим ублюдкам?» двух лошадей двадцать коз одного барана двух ослов и трех свиней перечислил бастьяну они уже должны были разбогатеть на всем этом Бенинью ладу взял горсть ягод земляничника из Таскедда, кожаного мешочка который его младшие внуки заботливо наполняли для него каждое утро и пожевал их немногими оставшимися зубами через несколько секунд прежде чем вернуться к работе над деревом он решительно произнес лишь одно слово «самбене» — «кровь». Бастьяну вышел из фермерского дома, который служил его деду мастерской, и свистнул два раза. Свист эхом разнесся по всей долине, зовя братьев собраться вместе. «Возьми с собой Микели!» — крикнул дед. «Его время пришло! Убедись, что у волка выросли клыки!» Бастиану сел на коня, схватившись за гриву, и галопом поскакал в деревню. Как пожелаешь, Маной, подумал он. Да прольется кровь. Маной здесь старший, старейшина.